Джонатан Димблби Этот известнейший в Великобритании журналист, весьма и весьма публичная фигура, высказал суждение, которое является ключом, по крайней мере, одним из целого набора, к пониманию англичан. Вторжение в личное пространство воспринимается как страшнейшее оскорбление. Право на личную жизнь для нас очень и очень важно. Я уже обратил ваше внимание на слово «приваси», но позволю себе вернуться к этой теме, поскольку «она» — одна из основ того, что можно бы назвать английскостью. К сожалению, слово это не имеет перевода на русский, есть лишь объяснение — личное пространство. Объяснение на самом деле не только неточное, но и запутывающее смысл этого понятия еще больше. Я уже рассказал вам о нашем с Иваном пикнике на газоне, который не привлек внимания ни одного англичанина, несмотря на шедший в этот момент киносъемки. Если развить эту тему на шаг дальше, то неизбежно придем к вопросу отношения к отдельно взятому человеку, к индивидуальности. У англичан индивидуальность важна и не просто важна, а важнее всего. Я где-то заметил, что англичане — японцы Европы, и это во многом так, но только не в вопросе отношения к индивидууму. Коллектив для японца важнее и ценнее индивидуума. Японская пословица гласит, если гвоздь торчит, его надо забить. А гвоздь — это и есть та самая индивидуальность. Все тоталитарные общества построены на подавлении личности, на учении о превосходстве коллектива, и в таких обществах совершенно отсутствует само понятие превоси.